Глава третья. После пробуждения есть хотелось просто зверски, так что я быстро умылась и оделась, чтобы выбежать из квартиры в поисках съестных припасов. Время было почти обеденное, так что выспалась я на пятерочку, потянулась и обнаружила рядом с домом пятерочку, растянулась в улыбке и отправилась туда за покупками. Мясо, овощи, фрукты, чай, кофе. Целая большая тележка была разложена в два пакета, и только сейчас до меня дошло, что я, похоже, погорячилась. Вытолкала тележку с пакетами из магазинчика и осмотрелась по сторонам. К лицу немедленно прилипла идиотская улыбка. Эй, парень, в черной футболке! Не поможешь хрупкой девушке? Я махнула механику, который вышел из моей тачки, и, о ее бок, рылся у себя в телефоне. Явно номер мой искал. Он удивленно поднял глаза на лыбящуюся меня, скользнул взглядом ниже, к тележке и неверя покачал головой. Да, удачная вышла из магазина. Вовремя. Хрупкая. Он медленно подошел ко мне и осмотрел со всех сторон вместе с поклажей. «Ты меня тут с утра ждешь или это случайность?» «Все случайности в нашей жизни не случайны, парень». Подвинула я к нему тележку. «А закономерный». «Статусы ВКонтакте?» «Ага», — не удержалась и прыснула я. «Откуда ж ещё?» «Ну, давай помогу». Он вытащил пакеты из тележки одной рукой и передал мне ключи от машины. «Возьми на пассажирском сиденье». «Хорошо». Я бодро зашагала впереди, сверкая голыми ногами в коротком платье. Ох, механик вытащил пакет с надписью Пау. А я все думала, где обедают настоящие брутальные мужики, которые чинят тачки. Помахала я пакетиком. Он только опять улыбнулся и пошел следом за мной к подъезду, неся тяжеленные пакеты из магазина как пушинку. Кофе только такой. Помахала я перед ним жакеем по-восточному. Все, что было приличного вашей чудной пятерочке. Сойдет. Он уже поставил пакеты на стол передо мной и присел на стул рядом с окошком. Я опять отвела глаза. «Непозволительно хороший механик». Он расслабленно уложил локоть на подоконник и стал наблюдать, как я расталкиваю продукты по холодильнику. «К тебе кто-то придет? «В смысле?» Я удивленно покосилась на него. «У тебя прям стратегический набор продуктов. Тут точно на двоих или даже троих. У тебя есть парень?» Лоток с яйцами чуть не треснул у меня в руках. «Привычки они такие» живучие часто подсознательные, а еще очень болезненные, когда осознаешь их неуместность. Я обернулась в сторону холодильника и оценила степень его забитости. Примерно так все и выглядело, когда я жила со Стасом. Он любил, когда я готовила, я любила готовить, так что еды всегда было много. Тихий вдох, выдох. Яйца занимают свое место на полке, и я хлопаю дверцы. Жила вместе с сестрой. Вытаскиваю из шкафчика ножницы и аккуратно открываю пачку кофе. Втягиваю полный сносный аромат и кладу в турку несколько ложек. «М -м, очевидно, все это тебе одной не съесть, так что я могу предложить свою посильную помощь. Обволакивает меня приятный тембр, от которого по телу расходятся мурашки. Вот это подкат-механик. Уголок моего рта пополз вверх, и я отворачиваюсь к плите, чтобы поставить турку на конфорку. Восьмидесятый левел, но ну, я думаю, обойдемся кофе. Вытаскиваю с верхней полки пустые чашки, стараясь не думать, как высоко поднялся подол моего и так короткого платья при этом маневре. Разливаю кофе и ставлю на стол. «Сколько с меня?» Беру из сушилки блюда и выкладываю на него курасаны и пончики в глазури. «С тебя?» Механик задумчиво рассматривает выпечку и выбирает себе пончик с розовой глазурью и разноцветной посыпкой. «За машину, алё!» Усмехаюсь я, пересаживаясь напротив, отпивая кофе. «Свидание!» Механик с удовольствием откусывает пончик и смотрит, какая внутри начинка. «С клубникой. Хочешь?» «Нет», — Качая головой и отщипываю от свежего куроса кусочек. «Я не люблю быть должной. Скажи, сколько я отдам?» Отпиваю вполне сносный кофе и пережевываю куросан. «Выпечка нереально вкусная, но больше одного нельзя, иначе придется в срочном порядке подыскивать спортивный зал где-нибудь поблизости». «Вчера ты такой эмансипированной не выглядела». Механик опять оперся подоконник и продолжил с наслаждением поглощать пончики. Каюсь, пожала я плечами. Это все усталость с дороги была. Прости, если повела себя слишком вольно и думала о повод, и дала повод думать, что я не очень серьезная девушка. Выдала я ровно и с расстановкой, а потом залипла на том, как механик облизывал свои губы, перепачканные в начинке и глазури, и решила, что надо срочно выставлять его из квартиры, иначе быть в беде. Соблазни-то, я даже не замечу, как стонать в кровати начну». По нему же сразу видно, сердцеед, а мне такой не нужен. Особенно после Стаса. «А ты серьезный? Механик наконец справился со своими пухлыми губами и усмехнулся. «Очень?» — хлопнула я ресницами. «Сколько?» «Заеду вечером восемь». Он медленно поднялся и опять потянулся, как кот, заложил ладони за шею и уперся в меня самоуверенным взглядом. «Проводишь?» Поднимаясь вслед за ним и стряхивая себя ненужное возбуждение. «Ходят тут красавчики всякие». Серьезным девушкам жить спокойно не дают. Знаешь, у меня работы куча, Плетусь следом за ним и отвечаю не очень уверенно. Да восьми еще есть время. Механик остановился на пороге, впрыгнул в свои кросы, засунул руки в карманы джинсов и слегка склонил голову на бок. Ничего спросить не хочешь? Спросить, я нахмурилась. Куда идем? Хороший вопрос. Он блеснул ровным рядом белых зубов. Но не он, и все равно не скажу. Что надеть? я Покачал парень головой с таким видом, будто я упускаю что-то крайне очевидное. Ну тогда не знаю, сдалась я и растерянно хлопнула ресничками. механик сделал шаг ко мне и навис сверху. А он выше меня почти на голову оказывается. Как меня зовут? Спросить не хочешь? А, черт! вырвалась из меня. И как же? Я вся превратилась в слух. У этого брутального парня не может быть обычного имени типа Саша или Витя. Блин, а если Коля? Нет. «Интрига, да?» Арин склонился еще ниже, его пальцы отвели от моего лица упавшую на него прядь. «Так и?» Я нетерпеливо затаила дыхание. «Только не Витя, николя И, пожалуйста, не Ваня, ну вот пожалуйста!» Механик склонился еще ниже, я почувствовала дыхание на своей шее, прямо рядом с ухом. Сердце затарабанило, кулаки сжались, и я прикусила губу, чтобы не выпустить из своей груди глубокий предательский стон. «Вечером скажу». Губа опалило горячее дыхание, совсем легкое прикосновение губ, от которого шибануло током. Выдох разочарования. «Так нечестно!» — возмутилась я и сделала шаг назад, чтобы хотя бы немного выползти из его подавляющей густой ауры. Непозволительно хорош для меня даже опасен. Надо бежать. Только как бежать, когда такая интрига? Я тебе своими имя тоже не скажу. «Ульяна, очень красивая тебе идет. Он весело рассмеялся и отступил в подъезд. «Да откуда?» Я округлила глаза. Документы на машину были в бардачке, я глянул. Механик с неизвестным именем подмигнул и стал спускаться по лестнице, расслабленно насвистывая и оставляя меня всю в раздумьях. Ложанула, покачала я головой и закрыла дверь. Но, «Ну, очевидно же, пробормотала себе поднос и отправилась на кухню. Документы на машину в бардачке. Уля, Уля, похоже, ты сегодня точно идешь на очень опасное свидание. И как же его зовут такого красавчика? Я бы назвала его как-нибудь брутально. Матвей, Марк, Вадим или Кирилл. Ох, придется дождаться восьми и все узнать. Собрала себя и приготовила нормальный обед. Булки — это хорошо, но не часто, Поэтому рыба на пару со спаржей показалась мне хорошей идеей. Во время еды я опять немного подвисла на воспоминаниях о красивых зеленых глазах и пухлых губах механика. Потом на козлине стасии и доесть рыбу получилось только тогда, когда та совсем остыла. Я безнадежно вздохнула. Запихала в себя нужный организму полезные калории и отправилась за компьютер продвигать очередную инстабогиню, отслеживать ее конкуренток, вычислять целевую аудиторию и раскидывать рекламные сети, куда попадутся тысячи и тысячи глупых дрочек, приобретающих очередных баночек неизвестно чего, забешенные бабки, неизвестно зачем. Не осуждаю, но перед тем, как купить что-то в инсте, сама сто раз подумаю. А потом еще раз, а потом покупаю в специальных магазинах с сертификатами и лицензиями. На часы поглядываю слишком часто и сама себя за это корю. Будет только одно свидание это расчет. Плата за починку машины. На этом все. Я с такими мальчиками, как механик, не встречаюсь. Они в принципе серьезно к девочкам не относятся, так что мы поулыбаемся где-нибудь друг другу за чашечкой кофе и разойдемся, как в море корабли. Главное, к себе не звать. Черт, непозволительно хороший, прям весь в моем вкусе: рост, крепкое телосложение, мощные руки, в которых можно утонуть. Острые скулы и нереальная сексуальная улыбка с ямочками. Эти глаза, яркая зелень в самом центре, а по ободку ближе к краю — коричневые. Настоящее болото, трясина, куда меня засасывает всякий раз, когда я в них смотрю. Уля дышит глубже. Качаю я головой и беру в руки телефон. Даже если у нас ничего серьезного не получится, и это всего лишь одно свидание, пойти мне нужно обязательно, иначе рефлексия по стасу добьёт. Что мне надеть? Майку и шорты, что были на тебе вчера, если можно. «Нельзя. качая головой и заливаюсь краской. Я не самая скромная девушка, конечно, но не такая развратная, какой предстала перед ним вчера. Мой вид был рассчитан на то, что я спокойно доеду до своего нового жилья и дефилировать перед кем-то, особенно перед целым СТО мужиков, мне не придется. «Жаль. Тогда на твой выбор. Форма одежды свободная». «Отлично. Я пожала плечами и открыла свой шкаф. Что ж, будем выбирать».